Эдгар Аллан Поэ. Трагическое положение коса времени. Эпиграф, что так безмерно огорчило вас, прекраснейшая дама. Строки из драматической поэмы Комус Джона Мильтона. В первой публикации рассказа эпиграф отсутствовал. «Был тихий и ясный вечер, когда я вышла пройтись по славному городу Эдине» — Эдинбург. На улицах царил неописуемый шум и толкотня. Мужчины разговаривали, женщины кричали, дети вопили, свиньи визжали, а повозки те громыхали, быки те ревели. Коровы те мычали, лошади те ржали, кошки те мяукали, собаки те танцевали. Танцевали! Возможно ли? Танцевали! Увы, подумала я, для меня пора танцев миновала. Так бывает всегда. Целый сон печальных воспоминаний пробуждается порой в душе гения и поэта-созерцателя, в особенности гения, осужденного на непрестанное, постоянное и, можно сказать, длительное, да, длительное и длящееся, горькое, мучительное, тревожищее, и да позволено мне будет сказать – очень тревожащее воздействие ясного божественного небесного возвышенного возвышающего и очищающего влияния того, что по праву можно назвать самой завидной, поистине завидной, нет, самой благотворно прекрасной, самой сладостно неземной, не так сказать, самой миленькой, если мне простят столь смелое слово, И ещё в целом мире, прости любезный читатель, однако я позволила себе увлечься. Повторяю, в такой душе сколько воспоминаний способен пробудить любой пустяк. Собаки танцевали, а я я не могла. Они резвились, я плакала. Они прыгали, я горько рыдала. волнующая картина, образованному читателю она несомненно напомнит прелестные строки о всеобщем соответствии в начале третьего тома классического китайского романа Великолепного пью чай Ли. Примечание Здесь и ниже по иронически городосковая искажает имена, названия, цитаты из классиков и так далее, чтобы показать псевдоначитанность героини. В моих одиноких скитаниях по городу у меня было два смиренных, но верных спутника: Диана, милый мой пудель, прелестное создание, на её единственный глаз свешивался клок шерсти. На шее был изящно повязан голубой бант, где она была не более 5 дюймов росту, но голова её была несколько больше туловища, а хвост, отрубленный чрезвычайно коротко, делал её общей любимицей и придавал этому незаурядному животному вид оскорблённой невинности. А Помпей, мой негр, милый Помпей, «Как мне забыть тебя?» Я опиралась на руку Помпея. Его рост был три фута, я люблю точность, возраст семьдесят, а быть может и восемьдесят лет. Он был кривоног и тучен, рот его, равно как и уши, нельзя было назвать маленьким. Однако зубы его были подобны жемчугу, а огромные выпуклые белки сверкали белизной. Природа не наделила его шеей, а щиколотки, что обычно для представителей его расы поместила в середине верхней части стопы. Он был одет с удивительной простотой. Весь его костюм состоял из шееного платка в 9 дюймов и почти нового суконного пальто, принадлежавшего прежде высокому и статному знаменитому доктору денег грошу. Это было отличное пальто, хорошо скроенное, хорошо сшитое. Пальто было почти новым. Помпей придерживал его обеими руками, чтобы оно не попало в грязь. Нас было трое, и двоих я уже описала. Был ещё и третий. Этим третьим была я сама. Я, синьора Психея Зенобия, а вовсе не Сьюки Снопс. Зенобия, правительница Пальмиры, прославившаяся своей красотой, умом и энергией. Здесь по родийному псевдониму М. Фуллер, а вовсе не Сьюки Снопс. У меня очень импонирующая наружность. В тот памятный день на мне было платье малинового атласа и небесно-голубая арабская мантия. Платье было отделано зелёными аграфами. и с семью изящными оборками из оранжевых ауреликул. Итак, я была третьей. Был пудель, был помпей и была я. Нас было трое. Говорят, что и фурии было первоначально всего три: Мельти, Ними и Хети размышление, память и пеликанье. Примечание: Перед линачиванием трёх старших муз в греческой мифологии Мелет, муза размышления, Мнемы, муза памяти, Аэды, муза пения, опираясь на руку голландского Помпея и сопровождаемая на почтчительном расстоянии диананой, я шла по одной из людных и живописных улиц ныне опустелой Эдины. Внезапно моим глазам предстала церковь, готический собор Огромный, старинный, с высоким шпилем, уходившим в небо. Что за безумие овладело мною? Зачем поспешила я навстречу року? Меня охватило неудержимое желание подняться на головокружительную высоту и оттуда взглянуть на огромный город. Дверь собора была открыта, словно приглашая войти. Судьба моя решилась Я вступила под мрачные своды, где был мой ангел-хранитель, если такие ангелы существуют. Если короткое, но зловещее слово, целый мир тайн, значений, сомнений и неизвестности заключён в твоих четырёх буквах. Я вступила под мрачные своды. Я вошла. Ничего не задев своими оранжевыми оборками, я прошла под порталом и оказалась в преддверии храма. Так, говорят, огромная река Эльфред протекала под морским дном, не портясь и не промокая. Я думала, что лестницы не будет конца. Кругом. Да, ступени шли кругом и вверх, кругом и вверх, кругом и вверх. а ко мне и догадливому Помпею, на которого я опиралась со всей доверчивостью первой привязанности, мне пришло в голову, что верхний конец этой колоссальной винтовой лестницы был случайно, а может быть и намеренно, снят. Я остановилась, чтобы передохнуть, и тут произошло нечто слишком важное как в моральном, так и в философском смысле, Чтобы можно было обойти это молчание, мне показалось, я даже была уверена и не могла ошибиться, ведь я уже несколько минут внимательно и тревожно наблюдала движение моей Дианы. Потеряю, ошибиться я не могла. Диана почуяла крысу. Я тотчас обратила на это внимание Помпея, и он, он согласился со мной. сомнений быть не могло крысу почуйли и почуила её диана силы небесные как мне забыть глубокое волнение этой минуты увы что такое хвалебный ум человека крыса она была тут то есть где-то поблизости диана почула крысу а я я не могла Так говорят прусские ирис, обладая для некоторых сладким и очень сильным ароматом, тогда как для других он совершенно лишён запаха. Наконец, лестница кончилась. Всего 3-4 ступеньки отделяли нас от её верхней площадки. Мы поднялись ещё, и нам оставался только один шаг. Один шаг, один маленький шаг. Сколько людского счастья или горя часто зависит от одного такого шага по великой лестнице жизни. Я подумала о себе, потом о Помпее, а затем о таинственной и необъяснимой судьбе, тяготевшей над нами. Я подумала о Помпее, увы, я подумала о любви. Я подумала о многих ложных шагах, которые сделаны и ещё могут быть сделаны я решила быть более сдержанной более осторожной я отняла у помпея свою руку и сама без его помощи преодолела последнюю ступеньку и взошла на колокольню мой пудель тотчас последовал за мной помпей остался позади стоя на верху лестницы я ободряла его Он протянул ко мне руку, но при этом, к несчастью, выпустил пальто, которое придерживал. Уже ли боги не устанут нас преследовать? Пальто упало, и Помпей наступил на его длинные, волочившиеся полы. Он споткнулся и упал. Такое следствие было неизбежно. Он упал вперед, и своей проклятой головой ударился в мою, в мою грудь. Увлекая меня за собою, он свалился на твёрдый, омерзительно грязный пол колокольне. Но моя месть была решительной, немедленной и полной. Яростно вцепившись обеими руками в его шерстистую голову, я выдрала большие клочья этой жёсткой, курчавой чёрной шерсти и с презрением отшвырнула их прочь. Они упали среди колокольных веревок и там застряли. Помпей поднялся и не произнес ни слова. Он лишь жалобно посмотрел на меня своими большими глазами и вздохнул. «О боги! Что это был за вздох? Он проник в мое сердце. А эти волосы — это шерсть!» «Если бы я могла до неё дотянуться, я омочила бы её слезами раскаяния. Но, увы, она была теперь недосягаема. Качаясь среди колокольных верёвок, она казалась мне всё ещё живою. Мне чудилось, что она встала дыбом от негодования. Так говорят хэппи-дэнди флосаэрис с острова Ява. Очень красиво цветёт и продолжает жить, Если его выдернуть с корнями, то земцы подвешивают его к потолку и наслаждаются его ароматом в течение нескольких лет. Мы померились и оглянулись вокруг себя, ища отверстие, из которого открывался бы вид на город Эдину. Окон там не было. Свет проникал в мрачное помещение только через квадратный проём диаметром около фута, находившийся в футах 7 от пола. Но чего не совершит энергия истинного гения, я решила добраться до этого отверстия. Под ним находилось множество колёс, шестерён и других таинственных частей часового механизма. а сквозь отверстия шёл от этого механизма железный стержень. Между колёсами и стеной едва можно было протиснуться, но я была исполнена отчаимой решимости и упорствовала в своём намерении. Я подозвала Помпея. «Видишь это отверстие, Помпей? Я хочу оттуда выглянуть. Стань прямо под ним, вот здесь». Теперь вытяни руку, и я на неё встану. Вот так. А теперь другую руку помпей, и я влезу тебе на плечи. Он сделал всё, чего я хотела. И когда я выпрямилась, оказалось, что я легко могу просунуть в проём голову и шею. Вид открывался дивный, ничто не могло быть великолепнее. Я только не лелела Диани вести себя смирно. а Помпея заверила, что буду его щадить и постараюсь не слишком давить ему на плечи. Я сказала, что буду с ним нежна, оси тандр ке бефштекс». Примечание «Нежна, как бефштекс», испорченный французский. Проявив таким образом должное внимание к моему верному другу, я с восторгом и упоением предалась созерцанию пейзажа. столию служлива представившегося моему взору впрочем на эту тему я не буду распространяться я не стану описывать город эдинбург все побывали в эдинбурге деревне дине я ограничусь важнейшими подробностями собственных злоключений Удовлетворив отчасти своё любопытство относительно размеров, расположения и общего вида города, я успела затем оглядеть церковь, в которой находилась, и изящную архитектуру её колокольни. Я обнаружила, что отверстие, в которое я просунула голову, находилось в циферблате гигантских часов, и снизу должно было казаться дырочкой для ключа. Какие бывают у французских карманных часов. Оно несомненно предназначалось для того, чтобы часовой мастер мог просунуть руку и в случае надобности перевести стрелку изнутри. Я с изумлением увидел также, насколько велики эти стрелки, из которых более длинная имела в длину не менее 10 футов, а в самом широком месте Около 9 дюймов ширины. Стрелки были, как видно, из твёрдой стали, и края их казались очень острыми. Заметив эти и некоторые другие подробности, я снова обратила свой взор на великолепную панораму, расстилавшуюся внизу, и погрузилась в её созерцание. Спустя несколько минут меня отвлёк от этого голос Помпея. который заявил, что дольше не может выдержать, и попросил, чтобы я была так добра и слезла. Требование было неблагоразумным, и я ему это высказала в довольно пространной речи. Он отвечал, но явно не понимая моих мыслей по этому поводу. Тогда я рассердилась и напрямик сказала ему, что он дурак, совершенный гнорамус и клянчит что все его понятия «ин самариявис» и слова не лучше «какие-то анима-нинаборы». Этим он, по-видимому, удовлетворился, а я вернулась к созерцанию. Через какие-нибудь полчаса после нашей словесной стычки, все еще поглощенная божественным ландшафтом, Растелавшимся подо мной, я вздрогнула от прикосновения чего-то очень холодного, слегка нажавшего мне зади на шею. Излишне говорить, как я перепугалась. Я знала, что Помпей стоит у меня под ногами, а Диана, по моему строгому приказу, сидит на задних лапках в дальнем углу помещения. Что же это могло быть? Увы, Я слишком скоро это узнала. Слегка повернув голову, я к своему величайшему ужасу увидела, что огромная блестящая минутная стрелка, подобная мечу, обращаясь вокруг циферблата, достигла моей шеи. Я поняла, что нельзя терять ни секунды. Я рванулась назад, но было слишком поздно. Я уже не могла вынуть голову из страшной западни, в которую она попала, и которая продолжала смыкаться с ужасающей быстротой. Ужас этого мгновения невозможно себе представить. Я вскинула руки и изо всех сил принялась толкать вверх массивную стальную полосу. С тем же успехом можно было пытаться приподнять весь собор. Стрелка опускалась всё ниже, ниже и ниже, и всё ближе ко мне. Я позвала на помощь Помпея, но он сказал, что я его обидела, назвав старым дураком, который клянчит. Я громко позвала Дьяну, но та ответила только: "Вау, вау!" И ещё, что я не велела ей ни в коем случае выходить из угла. И так от моих спутников нечего было ждать помощи. Между тем массивная и страшная коса времени, ибо теперь я поняла буквальное значение этой классической фразы, продолжала свое безостановочное движение. Она опускалась все ниже. Ее острый край уже на целый дюйм впился в мое тело, и мысли мои начали мешаться». Я видела себя ту в Филадельфии в обществе статного доктора Денника Гроша, то в кабиёмной мистера Блэквуда, где слушала его драгоценные наставления, а потом вдруг нахлынули сладостные воспоминания о прежних лучших днях, и я понеслась в то счастливое время, когда мир не был для меня пустыней, а Помпей был менее жестокосерд Тиканье механизма забавляло меня, повторяю, забавляло, ибо теперь мое состояние ограничило с полным блаженством, и каждый пустяк доставлял мне удовольствие. Неумолкающее «тик-так, тик-так, тик-так» звучало в моих ушах дивной музыкой и порою даже напоминало прекрасные проповеди доктора Оллапода. «А крупные цифры на циферблате! Какой умный у них был вид! Они принялись танцевать мазурку, и больше всего мне понравилось исполнение ее цифрой пять. Она, несомненно, получила отличное воспитание. В ней не было ничего вульгарного, а в движениях ни малейшей нескромности. Она восхитительно делала пируэты, крутясь на своем остром конце». Я попыталась было предложить ей стул, ибо она казалась утомлённой танцем, и только тут вполне поняла своё безвыходное положение, поистине безвыходное. Стрелка влизалась мне в шею уже на 2 дюйма. Я ощущала нестерпимую боль. Я призывала смерть и среди своих страданий невольно поставляла прекрасные стихи. «Поэта Мигеля де Сервантеса», «Ванни Бюрент, Анес Кандида», «Квори ноти сэнти венти», «Полк на пляже Делли Мори», «Номми Торни да Ревиди». Но меня ожидало новое бедствие, невыносимое даже для самых крепких нервов. Под давлением стрелки глаза мои начали вылезать из орбит. Пока я раздумывала, как трудно будет без них обойтись, один из них вывалился и, скотившись с крутой крыши колокольни, упал в водосток, проложенный вдоль крыши главного здания. Не столь обидна была потеря глаза, сколько нахальный, независимый и презрительный вид, с которым он глядел на меня после того, как выпал. Он лежал бы в достойном жолобе у меня под носом и напускал на себя важность, которая была бы смешна, если бы не была противна. Никогда ещё ни один глаз так не хлопал и не подмигивал. Подобное поведение моего глаза не только раздражало меня своей явной дерзостью и гнусной неблагодарностью, но и причиняло мне крайнее неудобство вследствие сродства которая всегда существует между двумя глазами одной и той же головы, какое бы расстояние их ни разделяло. Поэтому я волей-неволей моргала и подмигивала вместе с мёрзавцем, лежавшим у меня перед носом. Вскоре, однако, пришло облегчение, так как выпал и второй глаз. Он упал туда же, куда и его собрат. Возможно, тут был сговор. Они вместе выкатились из водостока, и я, признаться, была рада от них избавиться. Стрелка врезалась мне в шею уже на 4 1/2 дюйма, и ей оставалось только перерезать последний лоскуток кожи. Я испытывала полное счастье, ибо сознавала, что всего через несколько минут придёт конец моему неприятному положению. В этих ожиданиях я не обманулась. Ровно в 25 минут шестого огромная минутная стрелка продвинулась на своём страшном пути настолько, что перерезала оставшуюся часть моей шеи. Я без сожаления увидела, как голова, причинявшая мне столько хлопот, окончательно отделилась от моего туловища. Она скатилась по стене колокольни, на миг задержалась в водосточном желобе, а затем, подпрыгнув, оказалась посреди улицы. Должна откровенно признаться, что теперь мои ощущения приняли чрезвычайно странный, нет, более того, таинственный, непонятный характер. Моё сознание находилось одновременно и тут, и там. В голове я считала, что я, то есть голова, и есть настоящая синьора психия Зенобия, а спустя мгновение убеждалась, что моя личность заключена именно в туловище. Желая прояснить свои мысли на этот счёт, я полезла в карман за табакеркой, но достав её, И попытавшись обычным образом применить щепотку её приятного содержимого, я тотчас поняла свою несостоятельность и кинула табакерку вниз. В своей голове она с большим удовольствием понюхала табаку и улыбнулась мне в знак признательности. Вскоре после этого она обратилась ко мне с речью, которую я плохо расслышала занемением ушей. Однако я поняла, что она удивляется моему желанию жить при таких обстоятельствах. В заключение она привела благородные слова Ариоста «Ильповер ом макенон сей ли корти, и лихо бился тенти эри мёртви». Сравнивая меня таким образом с героем, который в полубитвы не заметил, что он мёртв, и продолжал доблестно сражаться. Теперь ничто уже не мешало мне сойти с моего возвышения, что я и сделала. Но что уж такого особенно странного увидел во мне Помпей, я и поныне не знаю. Он разинул рот до ушей, а глаза зажмурил так крепко, точно собирался колоть орехи между век. Затем, сбросив свое пальто, он мотнулся к лестнице и исчез. Я бросила вслед негодяю страстные слова Димасфена: "Эндрю Флегеттон, как можешь бросать меня?" и повернулась к своей любимице, к одноглазой лохматой Диане. "Увы, что за страшное зрелище предстало моим глазам? Неужели эта крыса юркнула только что в нору? А это? Неужели это обглоданные кости моего ангелочка?" съеденного злобным чудовищем. «О боги! Что я вижу? Не тень ли это? Не призрак ли? Не дух ли моей любимой собачки сидит в углу с такой меланхолической грацией? Но чу! Она заговорила, и о небо! На языке Шиллера. «Умчтаби дак, зоштаби дун! Дугзи, дугзи!» Увы, сколько правды в её словах! Пусть это смерть, я смерть вкусил, у ног, у ног у милых ног твоих. Нежное создание, она тоже пожертвовала собою ради меня. Без собаки, без негра, без головы, что ещё остаётся несчастной синьоре психией Зенобии? Увы, ничего. Всё кончено.